Третья легенда о власти. Один путник вез много золота и серебра. Из боязни разбойников он запасся оружием. За ним во множестве следовали его слуги, которых было больше, чем всех разбойников в стране вместе взятых. Он был так хорошо вооружен, и у него была такая хорошая свита, что целое войско не могло бы отнять у него его сокровища. Некоторые разбойники, не знавшие этого, пробовали нападать на него, но потом долгое время раскаивались, если не погибали от меча тут же. Один разбойник, умудренный примером собратьев, попросил совета у святого отшельника, который знал все, так как долго прожил в одиночестве. «Что мне делать, святой человек, чтобы овладеть сокровищами путешественника?» «Средство простое!» отвечал благочестивый отшельник. «Накинь ему на шею веревку, которую я тебе дам, и тогда он не сможет оказать никакого сопротивления. Он повелит слугам преклониться перед тобою до земли и дать тебе то, чего ты хочешь». Как предсказал святой отшельник, так и случилось. И путнику, и всем сопровождавшим его пришлось при этом очень плохо. эта Вера и сохранила свою силу вплоть до нынешнего дня.